Глава 26. Впрочем, удача почти всю дорогу была на моей стороне. Способности, переданные симбионтом, уже стали настолько привычными, что я диву давался, как раньше без них обходился. Метров на 50 вокруг себя я начал просто-напросто чуять. Не знаю даже, как это описать просто чуять присутствие псевдородичей. Интереснее всего было с управляющими формами Девараров. Их я прямо-таки слышал. Легкий звон в ушах, словно приглушенный шепот, давали мне понять, где находятся эти твари. А где сейчас управляемые существа я и вовсе видел. Нет, необычным зрением. Я не мог разглядеть их за стеной, к примеру, но при этом точно знал, что они там. От здоровых контролеров к ним тянулись невидимые, но вполне ощущаемые мной нити. Это был ни запах, ни цвет. Просто я знал, что они существуют, что они есть, и мог их заметить». Более того, чуть позже я даже начал их видеть, так как если надавить на глаз, то видишь перед собой эдаких червяков. Так я видел и эти нити. Короче, обойти успешно мне удалось почти все засады, и лишь один раз я дал маху. Практически возле цели наткнулся на домик, в который личинки попали совсем недавно и не успели развиться. Поэтому тут были те самые, встреченные когда-то на тесном корабельном камбузе и так напугавшие меня зомби. Как оказалось, их я не чуял вообще никак. Видимо, у них отсутствовала исходная связь с ульем или же просто не успела сформироваться. Свежих граждан инкубаторов в домике оказалось целых шесть. Прямая счастливая семья. Все они обернулись ко мне, уставились своим отсутствующим взглядом, мы, сохраняя на лицах равнодушное, отсутствующее выражение, двинули на меня с своей характерной шаркающей походкой. При этом у отца семейства явно были проблемы с количеством контролирующих его телотварей. Ноги словно бы пытались идти в разнобой. Бедолага. Хотя нет. «Дурак! И вот почему вам не эвакуировалось-то? И сами же вы бы остались и мне куда меньше проблем». Кибернетическим протезом подхватываю ближайший тяжелый предмет. Им оказывается мощнейшая, явно пришедшая откуда-то из глубины веков, чугунная сковорода. Поистине титанических размеров. Вправо уже зажат боевой нож. Больше напоминающий тесак к одним движением выхвачен и изножен. Сейчас придется перепачкаться. Шуметь мне нельзя, так что буду ложить всех противников в рукопашную. Стрельба точно всполошит всю округу, а подниматься затем по внешней лестнице на башню, ожидая в любой момент, что тебя обстреляют, дураков нет. В конце концов, я кибер, симбионт. Мутант, называйте как хотите, но уж точно не бессмертный. Пуля в лоб — это пуля в лоб, от нее умирают все, без вариантов. Ну, кроме вот этих сраных зомби. Тот, если в голову пальнешь, они просто развалятся на части, живущие каждая своей жизнью. Первым ко мне добрел старикан с белесыми глазами и ссадиной на виске. Похоже, он бился головой опал пытаясь избавиться от личинки, но это никак ему не помогло. Я размахиваюсь, верхняя часть черепа старичка превращена в фарш. И еще пяток ударов, в которых я чередовал сковородку и нож, и конечности превращены в отбивные. Бедолаги все кости переломал. Финишным аккордом стал удар ребром сковороды. Я проломил грудную клетку и раздавил засевшего внутри здоровенного червяка. Жижа от него брызнула в перемешку с человеческой кровью. Сухонькое и изуродованное тело деда отброшено пинком ноги в сторону, а его место в узкой прихожей тут же занимают сразу двое. Такая же высохшая до полупрозрачности древняя старушка и молодая женщина. Женщина, судя по всему, заразилась первой, по крайней мере после того, как я со всей дури снес ей башку своим здоровенным ножом. Ее рука отделилась, вцепилась в тело владельца и с него попробовала прыгнуть на меня. А безголовое и безрукое тело, в то же время немыслимо выгнувшись, пошло в атаку. Тварь, засевшая в руке, успела выпустить тонкие острые ножки, пробить ими кожу бывшей человеческой конечности, Но уже прыгнув прямо в полете, получила удар сковородой и улетела в угол прихожей, где и успокоилась с миром. Старуха упала после первого же удара. Интересно, ведь абсолютно все попадавшиеся мне деворары предпочитали селиться в молодых или зрелых телах. Ни одного старика-зомби я не видел до сих пор. Создается ощущение, что чем старше организм, тем менее он пригоден для превращения. Хотя, может, так и есть. Может, старики банально невкусны, или у них куда меньше полезных веществ, поглощение которых и позволяет доварарам быстрее развиваться. Хотя есть у меня и более простое объяснение тому, что ранее я не встречал зомби-стариков. Им банально неоткуда было взяться. На Клауствице даже офицерам было не больше пятидесяти. На базе вовсе подопытных тщательно подбирали и пускали на корм, заражали. А здесь? Здесь, похоже, деворарам было плевать на возраст, пища и славно. Следующих зомби убивать было куда неприятнее. Дети лет 10-11. Неприятно их убивать было не только из чисто этических соображений. В конце концов, это же просто тела, труппы, контролируемые доварарами. Просто эти зомби были маленькие и куда более верткие. И если первый, девочка лет 12 с коротким корептом, Просто пыталась на мне повиснуть, и я сходу проломил ей голову, растоптал конечности, прежде чем они успели расползтись. То второй ребенок, мальчишка примерно восьми лет, оказался очень даже шустрым. Дважды увернувшись от моего ножа, в конце концов он таки прыгнул и повис на моем импровизированном оружии. Вырвать из моей руки он его не сумел, но зато смог меня замедлить. Благодаря чему в меня вцепился последний зомбак, тот самый отец семейства. Ничем хорошим для обоих недоразвитых Деварарова это не закончилось. Мелкий вместе со сковородкой оказался на полу, и так как разбираться с ним мне сейчас было некогда, я просто прижал его ногой. Схватившему меня за грудки и пытавшемуся приподнять отцу, я без особых изысков врезал со всей дури, освободившейся механической рукой в лоб, проламывая лобовую кость, как будто это была яичная скорлупа. Затем быстрыми ударами клинка отсек все выступающие части тела. Остро наточенное тяжелое лезвие в купе с невероятной физической силой безвидимой разницы крушило и плоть, и кости, и уже формирующихся в теле двух девораров. Перед смертью проклятый зомби попытался преподнести мне сюрприз, плюнув двумя личинками, вот только те просто отпрыгнули от меня, как будто обжегшись. Естественно, чуют, что место занято. Пацан извивался под ногой, пытаясь вырваться. Пришлось несколько раз урезать по нему, пока, наконец, не затих. Личинки, не пожелавшие заражать меня, устремились куда-то в сторону, и я не стал тратить время на их поиск и уничтожение. Слишком много вокруг Девараров, чтобы появление еще двух потенциальных врагов, на развитие которых уйдет уйма времени, хоть как-то изменило бы общую картину. Из окна зачищенного дома мне открылась, собственно, моя цель. Основание водопроводной башни представляло собой 15-метровый круг из пластикрита, умонтированный в каменный фундамент. На этом круге покоилась сама башня, 20-метровой высоты цилиндр, собранный не из металла, как мне показалось, издалека, а из какого-то местного минерала, то ли скальные породы, то ли еще чего. По боковой части шла металлическая винтовая лестница, опоясывающая все здание восемью витками. Черт его знает, нахрена так сложно, ведь можно было просто вертикальную сделать. Но, видимо, кто-то решил придать башне эстетический вид. Каждые два витка заканчивались платформами, и даже отсюда было видно, что они заминированы. На самой верхней платформе располагалось укрепленное пулеметное гнездо. И думается мне, что пролет перед ним тоже был заминирован. Хоть я этого и не разглядел слишком высоко. Да, диспозиция так себе. Даже если допустить, что лестницу я могу преодолеть бесшумно, зайти незаметно на платформу, то что делать с пулеметом? Что творится на самом верху башни, я не вижу, но, думаю, там тоже какие-то сюрпризы имеются. Надо что-то придумывать. Пока глядел на лестницу, ко мне таки пришла интересная идея. Дело в том, что закреплена лестница была прямо в этом самом камне, на здоровенных металлических штырях. Приглядевшись, я понял, что камень довольно-таки старый и, в принципе, пригоден для того, чтобы по нему скарабкаться выше к балкам. А далее начинаются металлические кольца, опоясывающие башню, которые дадут мне дополнительную опору. Итак, я смогу оказаться на самом верху, не привлекая внимания, еще и прикрываемой лестницей. Веревок у меня с собой нет, ну и ладно. В конце концов, если все пойдет совсем плохо, узнаю, с насколько большой высоты без вреда для здоровья может прыгать мутант вроде меня. Так, теперь еще раз оглядеться и проверить, нет ли пассивных датчиков наблюдения. Вроде нет. Окей, тогда полезли. Первые пару метров я преодолел, просто прыгнув и, посильнее оттолкнувшись, подтянулся на следующий уровень. Долетев уже непосредственно до стены, я вогнал в нее свой многострадальный нож и тут же принялся искать опору для пальцев. Таковая обнаружилась легко. Я подтянулся и вот таким вот макаром быстренько преодолел метров пять высоты. Я уж понадеялся, что все будет легко и просто, но дальше стало в разы труднее. Следующая параметров заняла минут пять, не меньше. Нет выбоин под пальцы, прямо не во что вцепиться. Хотя нет, балка вон, совсем рядом. Но как добраться, не представляю. Черт подери, тут когти на руках нужны уже. Ой, блин. Ощущение было такое, будто бы у меня кончики пальцев вдруг разом покрылись ордой злющих муравьев, которые, к тому же, еще и кусаться начали нещадно. Подушки пальцев, в ладони вида видоизменились прямо на глазах. Ногтевые пластины стали более толстыми, а кожа покрылась... Да, мать его, кожа ли это? Больше похоже на хитин. А я такое, кстати, видел совсем недавно у гуманоидных монстров, ходивших в рукопашную. О, как! Оказывается, я так умею. И как я это сделал? Просто захотел? Вообще, конечно, круто. Любопытно, как долго у меня будут такие руки, не пропадет ли это раньше времени или наоборот? Это уже насовсем. Опыта ради я вогнал когти в стенку. Древнюю кладку они прошили на пару сантиметров, как раскаленный гвоздь масла. Так что я решил убрать нож в ножны, от него толку уже нет. Теперь, используя эти самые когти, я смогу залезть наверх легко и быстро. И без лишнего шума, кстати. Как и предсказывал, наверх я полез намного быстрее. Повиснув чуть ниже площадки, я аккуратно подтянулся вверх и огляделся. Угу. Пятеро. Все в тяжелой броне с эмблемами корпорации. Один тот, что баюкает в руках тяжелый пулемет, даже не просто в броне, а в экзоскелете. Двое с тяжелыми дальнобойными винтовками, последние с чем-то вроде навороченного пистолет-пулемета или короткого карабина. Последние с рацией в руках, оружия не вижу. Ну, понятно. Два снайпера, тело с ПП для прикрытия связи и подай-принеси, и пулеметчик охраняет подходы по лестнице». Так понимаю, он тут на случай, если деворары полезут. Ну и последний. Командир. Я как раз застал конец его диалога по рации. Нет, сэр, никто не выезжает. Да, сэр. Мы заминировали все возможные выезды. Нет, сэр. Да, сэр. Так точно, сэр. Один из четверки убрал рацию, которую держал возле рта, и облегченно вздохнул. «Фух, черт! Полоу раньше был не подарок, а теперь стал вообще какой-то бешеный. Вот вынь ему дополож да какого-то там наемника, который точно в городе и должен из него пытаться сбежать. Надо завалить любой ценой. И как его найти, этого наемника, сидя здесь?» А нахрена ему вообще наемник? А я почему знаю? Ну и не кипиши. Сидим тут и все. Не видели, не появлялся, не засекли. С нас спрос маленький. Пусть он мобильные группы ищет. Так-то да, но главное, чтобы нас потом, как обещали, эвакуировали. Этот репеллент и впрямь отпугивает Девараром, но не вечно же он работает. Прикинь, если твари к нам таки полезут. Или кинут нас тут. А если вдруг что не так, то мы тут с вами в ловушке. машина того наш через улицу. Если навалится, даже мяукнуть не успеем, как нас сомнут тут. Да, заберут нас, не переживай. Сколько вбухали в экипировку, в стволы, во все это, и просто кинут. Хреново ты корпорацию знаешь. Удавятся, но ничего не оставят. Ну, может, может. Но если сраные шахтеры начнут бить, тоже хреново. Нам ведь и спрятаться-то негде. Да ладно тебе. У шахтеров два миномета, и нет ни одного стрелка, а у нас господствующая высота. Мы отсюда утюжим любую технику и любого тугодума, кто попытается подобраться близко. Патронов хватит, еда есть, вода есть. Не бздик, короче. Быстрее бы этот козел Фало поймал своего наемника. Когда, думается, мне и свалим отсюда. Вступил в разговор еще один наемник. «И нахрена он ему все-таки?» «Это, скорее всего, тот парень, который убил нескольких охранников в комплексе, из-за которого на тюремном уровне сыр-бор — предположил пулеметчик. «Наверное, на нем эксперименты ставили, и фалу хочет закопать его, чтобы все скрыть. Ну или наоборот, ценный экземпляр». «Был бы ценным». Не приказали бы его валить. — Угу. Ну, значит, опасный тип. — Наверное, надо скрыть все, что с ним там сделали. Говорят, Блайм таких уродов делал, что ночью приснится, подушкой не отмахаешься. — Похер на уродов. Меня больше беспокоит, чтобы нас тут не расстреляли. «Эх, хорош трындеть. По местам и глядеть в оба, а не разговора разговаривайте. олов проверь камеры. Джордж, сид. На своей точке и следите за секторами. Юми, сообщив Мэрию, что наш взвод тут задерживается». «Черт, на такое задание мне очень не хватает Маркуса». «Стоп. Что, блин? Фаллоу жив?» «Отдает приказы?» «И имена этих ребят, как и голос их старшего?» «Я их знаю. И это нифига не корпораты, это ребята из Кельта, подразделения Норд. Старший Гюнтер, девочка Юми Японка, мастер-инструктор ближнего боя». «Точно, блин. Их, как и нас, Уиланд нанял, причем практически одновременно». Вот только нас и еще одно подразделение отправили на клауствиться, этих... И вот что делать? Выйти к ним? Сказать, что я Фрэнк из отряда Хантерсы? Вот я сам бы что сделал, увидев перед собой чувака с когтями, без формы наемников, брони. Правда, есть мой револьвер, его в конторе почти все знали. «Ну, окей, даже если они мне поверят, дальше что? У них контракт, и плевать они хотели на все прочее. Доказывать им, что фаллоу — это уже не человек, бесполезно. Да даже если бы и получилось, подозреваю, что для выяснения всего на свете утащат они меня с собой и всех делов». Это не те ребята, что будут вдумчиво и детально во всем разбираться, тем более, что ловят так как раз меня, оказывается. Видимо, фало очень сильно хочет моей смерти. Действительно хочет все скрыть. Боится, что если я вырвусь, то... То что? Да сам не знаю. Не за корпорацию же боится, так как Фаллоу точно не человек. Вот в чем я уверен, ребят просто сожрут, потому что никакого репеллента нет. Просто Рою отдан приказ их не трогать. Пока не трогать. Что ж, не будем играть в благородного героя. Мы сейчас на разных сторонах баррикад, так что... Попробую-ка я еще разок запустить себя в режим разгона. Без него с Юми я точно не справлюсь. Видал эту девку в бою, знаю, что с ней в рукопашную не справится. Да и вообще, слишком их много. Так, револьвер снаряжен, пять выстрелов у меня точно есть. Игольчатое ружье. Не, не буду даже пытаться. Оно и броню их вряд ли пробьет, да и обращаться с ним сейчас, когда у меня все эти украшения на пальцах появились, будет крайне неудобно. Ну, все. Пара вдохов-выдохов и погнали. Рывком бросаю тело вперед и вверх, так, чтобы оказаться максимально близко к командиру. Из всех пятерых Гюнтера я опасаюсь больше всего. У него звериное чутье на опасность и очень быстрая реакция. Невероятно быстрая. Поэтому-то пять выстрелов из револьвера получает он, чтобы наверняка с гарантией. Вся пятерка потеряла драгоценные секунды, просто ошарашенно глядя на то, как я появляюсь над парапетом и стреляю в их лидера. А я, даже не глядя на результат своей пальбы, он и так понятен. Переключаюсь на нового противника. Пока они пырились на то, как падает подрубленным дубком Гюнтер, я уже оказался рядом, запустил свой имплант в разгон, и он, хвала инженерам, богам и всем прочим, работает. Ускорение было таким, что у меня мышцы прямо-таки рвутся, боль неимоверная. Но ничего, потерпим. Клинок ножа пробил тонкую ношенную броню первого и снайперов и практически перерубил ему позвоночник. Прежде чем он даже захрипеть успел, клинок уже покинул рану, а я пинком ноги попросту скинул его вниз. Не сдохнет от раны, сдохнет от падения. Затем скользнул ко второму стрелку. Тот замедленно, как будто пребывая под водой, но все же начал поднимать ствол снайперки на меня. «Ты смотри, какой шустрый!» Прибру ладони отводит толстенный компенсатор на конце ствола в сторону, а лезвие ножа змеей скользит вперед, подрубая кисть, а нехрен в неуставных перчатках шастать. Также замедленно из раны начинает брызгать тонкими струйками кровь. И, выпустив свою винтовку, наемник по имени Сид пытается пережать рану, начисто меня игнорируя. Новый выпад клинком разрубает Сиду переносицу, и кончик клинка уходит в череп, перемалывая его небогатое содержимое. «Как же мне все-таки повезло, что они или без шлема были с откинутыми забралами». Но, черт подери, как же я не хочу их убивать. С тем же Сидом мы вполне мирно пили пиво в баре какого-то захолустного космопорта по душам беседовали. А теперь я вынужден был его убить. Сраная корпорация. сранный Фаллоу. Мой нож, видимо, как и я, не хотел убивать сослуживцев. После последнего проведенного удара попросту застрял в черепе трупа. Но у меня нет запасного, и еще остались противники. Мне нужен мой нож. Очередной рывок лезвия ломается, оставив у меня в руке обрубок на рукояти, длина которого от силы сантиметров десять. А меж тем Юми уже целится в меня.